Глава 93 Чед лежал на спине, прижав к груди ключ, и смотрел на луну и звезды так, будто это была самая чудесная на свете вещь. Он глубоко вдохнул, чувствуя запах болота и земли и листьев, и на секунды забыл обо всем. «Рай!» — подумал он. «Земля — это рай!» чет прошептал кто-то. чет сел. «Это был Джошуа!» Лицо у него сияло от радости. Он приложил палец к губам. «Вы уж потише, мистер Чет», — сказал он шепотом. «Не хочется, чтобы демоны нас услышали». «Она жива? Триш, еще жива?» «Да». Раздался еще чей-то голос. За воротами кладбища стоял Синой. В глазах у него блестели слезы, и, казалось, он не в силах поверить тому, что видит. «Чет, клянусь небесами, ты вернулся!» — тихо сказал он. — У тебя получилось. Ты всех нас спас. Он ступил ближе, и тут его рука наткнулась на что-то невидимое, и над воротами, над всей оградой, опоясывая кладбище, вспыхнул на мгновение призрачный барьер. Синой отступил, и барьер погас. — Быстро! Чет! Ключ! — требовательно сказал Синой. — Давай его сюда! И тут только до Чета дошло, что ангел не может вступить на кладбище. — Где она? — Малышка! Она уже. Да, да, нетерпеливо прервал его Синой. С ребёнком всё в порядке, они все в доме, а теперь давай мне ключ. Мой, наши, мы все освободимся. Синой нервно огляделся, всматриваясь в тени. Чет, у нас мало времени. Чет встал, сунул руку в котомку, притворяясь, будто ищет ключ, но вместо этого взялся за рукоятку ножа, медленно подошёл к воротам. Как мы убьём Ламию? «Не беспокойся, Чет. Я о ней позабочусь. Мне только нужно...» «Ой, да у них тут веселье, а нас-то не пригласили!» — раздался утробный голос. «Да уж, похоже на то!» — отозвался второй. Билли и Дэйви выступили из теней. От их, мальчишечьих личин, не осталось и следа. Сморщенную, обожженную кожу с трупьями покрывала колючая чешуя. На лицах голод. Синой резко развернулся, лицо его посерело. Подняв руку, он сказал. «Предупреждаю, уходите прямо сейчас, или я сокрушу вас обоих!» На руке у Синоя вспыхнул символ, но демоны продолжали приближаться. «Назад!» Прошипел Синой сквозь стиснутые зубы. Чет увидел, как его лицо напряглось, и голубоватое сияние стало ярче, поплыло в сторону демонов. Демоны остановились, прикрывая ладонями глаза, но страха на их лицах по-прежнему не было. Рука у Синоя начала дрожать, и сияние замерцало. Свет померк. Билли расхохотался. «Да, похоже, прошло-то времечко, когда ты мог кого-то сокрушить». Синой отступал, пока не оказался прижатым спиной к барьеру. Тот вспыхнул. «Чат!» — прорычал Синой, не отрывая взгляда от демонов. «Давай нож, сейчас, пока еще не все потеряно!» Чет вынул клинок из ножен. Демоны, шажок за шашком двигались вслед за отступающей границей света. Все ближе и ближе. «Дай мне нож!» — сказал Синой. Голос у него дрожал. «Как ты смог воплотиться?» — спросил Чет. «Дай мне нож!» «Ты пил ее кровь?» «Кровь моей матери?» И тут Чет это увидел. Пусть лицо Синоя было страшно искажено напряжением, пусть всего на мгновенье, но сомнений быть не могло. Такой взгляд бывает у того, кого только что поймали на вранье. — Чет, сейчас не время для этого. Я все объясню, просто дай мне нож. — Я бы хотел услышать это сейчас. — Чет, — выдохнул Синой. Его рука тряслась, будто он держал на весу огромную тяжесть, и сияние мерцало в такт. — Пожалуйста, пожалуйста, — Чет ударил ножом сквозь призрачный барьер, вонзив его Синою прямо в глаз. Потом очень быстро ударил еще раз. Синой закричал, отшатнулся, вцепившись в лицо. Сияние угасло, и глаза демонов вспыхнули в темноте. Взвыв, они прыгнули на Синоя, сбили его с ног и принялись терзать, взрыкивая и щелкая зубами. Синой взвыл, когда они вцепились ему в пах, вспороли живот. Но ангел еще не был повержен. Он издал страшные силы вопль, а потом из самого его нутра ослепительно полыхнул свет. Вспышка далеко отбросила демонов так, что они врезались в стену, окружавшую кладбище, и барьер полыхнул синим пламенем. Чет пригнулся, но за стену кладбища взрыв не проник. На одно долгое мгновение все замерло. Чет медленно поднял голову. Двое демонов неподвижно лежали в траве. Их чешуйчатые тела курились дымком. Сеной лежал возле скамейки, стиснув руками грудь. Его била дрожь. Из носа, изо рта и ушей, из всех многочисленных ран на его теле валил дым. Он издал слабый стон. Чед вскочил на ноги и, перемахнув через железную ограду, быстро вошел к синою, держа на готове нож. Ангел глядел вверх на звезды единственным оставшимся глазом. Чет упал рядом с ним на колени и прижал нож к его горлу. «Нет!» — вскрикнул Джошуа. «Не делайте этого, мистер Чет! Пожалуйста! Он же хотел спасти меня! Отвезти домой, к маме!» Синой обратил взгляд на Чета, нахмурился и попытался было поднять руку, но она тут же упала обратно ему на грудь. «Я ангел божий! Ангел божий!» «Ты дьявол!» Эти слова, казалось, причинили Синою худшую боль, чем все его раны. Его губы задрожали. «Тебе никогда не спастись от кары Господней!» «Я уже проклят! Помнишь?» Прошипел Чет и вонзил клинок Синою в горло. Но плоть ангела была иной, не похожей ни на что другое. И Чету пришлось пилить его шею ножом, как пилой, пока, наконец, голова Синоя не откатилась прочь. Послышалось низкое ворчание. Чет быстро встал на ноги и увидел, что демон, тот, что побольше, стоит между ним и кладбищем. Дэйви, младший демон, до сих пор корчился в траве. Билли поднял руку, и из его пальцев проросли длинные когти, которые быстро налились багрово-красным жаром. В воздухе потянуло дымом. «Считаю до десяти, Чет, а потом иду искать. Мой совет — бежать побыстрее». Чед не побежал. Глядя демону прямо в глаза, он шагнул вперед. Потом еще и еще. Улыбочка Билли потускнела. Он злобно оскалился. Чед бросился на него, описывая клинком широкую дугу так, что его цель, шея демона, была вполне очевидна. В точности так, как показывал ему Эдда. Существо, стоявшее перед ним, проглотило наживку. Оно прыгнуло вперед, чтобы встретить атаку своими раскаленными когтями, метив руку с ножом. В последнее мгновение Чет пригнулся, выставив клинок и распорол нависшему над ним в прыжке демону живот. Билли волчком развернулся на месте, готовый атаковать вновь, но вдруг остановился. С недоумением поглядел вниз, на живот, из которого вываливались на траву его черные сморщенные внутренности. Билли схватился за живот и посмотрел туда, где лежал его брат, словно тот мог ему чем-то помочь чет бросился вперёд, и демон, отшатнувшись, упал. Чед прыгнул на монстра и всадил ему в шею нож. Тот даже руку поднять не успел. Два быстрых движения, и голова демона покатилась прочь, шипя и плюясь. Глаза — два пылающих ненавистью уголька. Дэйви, выпоченными от ужаса глазами, смотрел на голову старшего брата. чет встал и пошёл к нему. «Нет» пролепетал Дэйви, пытаясь подняться на ноги. Когда это ему удалось, он бросился улепетывать на четвереньках, бросая через плечо исполненные ужаса взгляды, отчаянно цепляясь за траву, пытаясь уйти. чет быстро нагнал его своим неспешным, размашистым шагом. «Уйди от меня!» Взвигнул Дэйви. «Уйди!» Чет пнул его в отставленный зад так, что демон полетел лицом в грязь. Наступил на спину, придавив к земле, и резал. И рубил, пока игла ва Дэйви тоже не покатилась с плеч. Единственным оставшимся звуком теперь были всхлипывания Джошуа. Чет поднял голову, посмотрел на дом на холме и увидел, что в окнах верхнего этажа горит свет. Он знал, что Ламия была там, он чувствовал ее, а еще он знал, что она его ждет. Порывшись в ранце, Чет достал один из револьверов и направился вверх по холму.